Глава 11. Я с трудом добираюсь до машины, сажусь за руль. Пальцы дрожат. Случившееся в палате похоже на наваждение. Взгляд цепляется за зеркало. Вид удручающий, но какая теперь разница? Пусть хоть весь мир смотрит на эту растерянность и слёзы никому кроме меня не нужные. Через пару минут всё же достаю из сумки влажную салфетку и стираю с лица остатки макияжа. Время должно помогать, а проще не становится. Вот совсем. Попытки держаться от Тараса подальше заканчиваются тем, что я снова оказываюсь рядом. Это всего лишь эмоции, но они не утихают. Звонок Вани вырывает меня из этого состояния. Несколько секунд тупо смотрю на экран, затем беру трубку. Ты как? Дома? спрашивает он. Нет, только еду. Я лгу, потому что не могу ему сказать, что только что держала за руку Тараса, что смотрела, как он балансирует между сознанием и забытьем и не хотела уходить. «Ты сама не своя», — отмечает Крайнов. «Всё нормально?» «Да, Ваня, всё нормально. Я... я просто устала». Опираюсь на руль, стараясь выровнять дыхание. «А ты когда домой?» Перевожу разговор в другое русло. «Через час примерно». Он молчит несколько секунд, потом тихо вздыхает. «Ты на сообщение не отвечала? Я подумал, случилось что-то». «Всё в порядке». «Ладно, скоро увидимся». Когда Ваня отключается, я открываю нашу переписку. И камень на сердце становится ещё тяжелее. Пока я была у Тараса в больнице, телефон лежал в машине на сиденье, а Ваня писал красивые СМС. Закрываю глаза. Нужно выбросить Совчука из головы. Он моё прошлое. У него всё будет хорошо и без моего участия. А у меня свадьба на носу, любящий мужчина рядом. Искренний, замечательный. Об этом надо думать. И сегодня же поговорить с Ваней, рассказать про бывшего мужа. Дома я с порога чувствую запах горячей выпечки и свежесваренного бульона. Нора снова постаралась. Ароматы витают потрясающие. То ли пироги с яблоками, то ли ванильные булочки. А где-то в глубине кухни, на плите, явно томится что-то наваристое, пряное. Хотя я и сама люблю готовить, но с моим ритмом и бесконечными делами ежедневно, наверное, не осилила бы, и крайно входил бы полуголодный. Поздоровавшись с Нурой, я иду в детскую, где спит Кирилл. Сердце тут же сжимается от нежности. Сын мило сопит в кроватке, его пальчики подёргиваются. Он вдруг улыбается во сне. Маленький, румяный, пухленький. Такой трогательный. Безумно хочется прижать его к груди, но вместо этого осторожно провожу пальцем по крохотной ручке. Мой сынок, смысл всей моей жизни, шепчу я. Кирс слегка вздрагивает, и чтобы не разбудить, я выхожу из детской. Быстро переодеваюсь и иду к норе. Она уже собирается, но, как всегда, успевает рассказать, как прошёл день, что приготовила, какие дела переделала. На её фоне я неизменно ощущаю себя недостаточно расторопной. Столько бы точно не смогла. Может, причина в том, что я слишком зацикливаюсь на деталях? Хочется, чтобы всё было идеально. А Нора просто берёт и делает. В этом её секрет. Провожаю помощницу и пишу Ване, спрашиваю, где он. По идее, должен был уже вернуться. Крайнов не отвечает. А я безумно голодна, и велика вероятность, что если не поем сейчас, то потом Кир может и не дать это сделать. Перекусываю тостом с джемом, попутно листая рабочий чат. Я как раз успеваю допить чай, и через мгновение видеоняня подаёт признаки жизни. Бегу в детскую. Кир трёт глазки и недовольно кряхтит, будто вот-вот расплачется. «А кто это у нас проснулся? Кто такой славный и пахнет вкусно?» Сын, услышав голос, фокусирует взгляд на мне и тут же его губы расплываются в той самой улыбке, от которой сердце мгновенно тает. «Правильно! Зачем плакать? Мамочка здесь!» Улыбаюсь ему в ответ и наклоняюсь ближе. Кирилл что-то гулит, потягивается и снова улыбается. «Счастливый, просто потому что я рядом». Беру сына на руки, меняю подгузник и, поудобнее устроившись в кресле, даю ему грудь. Тепло его тельца, момент близости и покоя, маленькие пальчики, цепляющиеся за мой большой... И вдруг накатывает. «Совсем не вовремя», — вспоминается больница, ослабевшие пальцы Тараса, сжимающие мои. Как он снова оказался в этой комнате вместе со мной и сыном? Я сосредоточиваюсь на Кирилле и стараюсь прогнать ненужные мысли. Кормлю его, немного ношу по комнате, укачивая. В какой-то момент оборачиваюсь. В дверном проёме стоит Ваня. Прислонился к косяку и смотрит с тёплой улыбкой. В руках букет. Тихо, словно боится потревожить, Ваня проходит в детскую, садится рядом, касается Кирилла. «Ну что, мучил маму сегодня?» Сын хмурит крошечные брови, и я невольно улыбаюсь. «Обожаю эти забавные гримасы!» «Почти не капризничал, да и я только недавно приехала!» Ваня кивает, продолжая смотреть на нас, с такой нежностью, что сердце опять щемит. Если Тарас приносит боль, то Ваня заставляет испытывать приятные, тёплые чувства. «Голодный?» «Угу». Ваня чмокает Кирилла в носик, и сын ещё больше хмурится. Хочется прямо сейчас рассказать про совчука, но решаю отложить. Лучше сначала уложу Кира, чтобы никто не мешал. «Иди переодевайся, будем ужинать». «Что с лактацией?» «Пока без изменений, пытаюсь сохранить». Я поднимаюсь и вместе с Кириллом иду на кухню. Устраиваю его в переноске, показываю гирлянду из игрушек. Он сразу же принимается увлечённо разглядывать и трогать их, а я тем временем ставлю цветы в вазу и разогреваю ужин. Аппетит опять зверский, а молока мало. Почему так? За ужином Ваня много шутит. Сегодня он какой-то другой. Лёгкий, довольный, с особенным блеском в глазах. Ещё эти сообщения, букет. Что происходит, Крайнов? Игриво интересуюсь. Он только улыбается, берёт мою руку и прижимает к губам. Я подозрительно прищуриваюсь. Сам без понятия. Вот что за несправедливость? Только решилась. Как теперь портить такой уютный вечер? Но тянуть нельзя. Я не имею права и дальше молчать, иначе это выльется в огромную проблему. Вряд ли Ангелина оставит без внимания мой сегодняшний визит и не расскажет о нём Ване. Лучше я сама. Уложив сына спать, поправляю одеяльце, глажу его пухлую щечку, выключаю светильник и иду в гостиную. Ваня открыл бутылку вина, что-то делает в планшете. Вань, я сажусь напротив. Он поднимает глаза. Глубоко вздыхаю, готовясь к разговору. В эту секунду в кармане джинсов резко вибрирует телефон. Я хмурюсь. Без палова не очень вовремя. Перевожу взгляд на Ваню. Он сидит на диване и пристально смотрит на меня. «Кто?» «Дина», — машинально отвечаю, сбрасывая звонок. Потом перезвоню. «Вам на работе было мало времени», — посмеивается Ваня. «Вань, мне надо с тобой поговорить, серьёзно». Пропускаю я мимо ушей его реплику. Он откладывает планшет и берёт бокал вина. «Глоток сделать или залпом выпить?» — спрашивает чутливо. Но что-то подсказывает, всё его веселье сейчас сойдёт на нет. Я запинаюсь, словно язык перестаёт слушаться. Я и Савчук… Ваня выразительно хмурится, улыбка исчезает с его лица, будто её и не было. Вдруг становится не по себе, хотя я сама выбрала этот момент. Мы были женаты.